Это во все хотят, пан Богуш, но может быть, ясновель можный сенатор знает и подскажет нам, как это сделать. Вступил по своему обыкновению в рассуждение пан Засинец, самый молодой из сенаторов. Все знали, пан Засинец необычайно умный человек, обладающий чувством юмора и порой обавал просто обворожительным. Любовь была высшим смыслом его существования, а главным принципом я люблю женщин до безумия, но всегда предпочитаю им свободу. Он был хорош собой, внимателен и щедр, но главное, он говорил, говорил, говорил обо всём на свете, о любви, о политике, о медицине, о сельском хозяйстве, поэтому все внимательно стали слушать. Знаю, Богуш повернулся в сторону Пана Засинца и говорю вам, вместо должности великого князя литовского нужно ввести в княжестве наместничество короля. По обыкновению раздался шум. Каждый из сенаторов хотел поделиться своим мнением на этот счёт с соседом. Но после того, как на скамьях установилась тишина, все снова вопросительно обратили свои взоры к пану Богушу, и он продолжил: и наместником в Вильно поставить младшего сына Ягайло Казимира. Да, ему только 13 лет, но это означает, что он будет и послушан нам, коронной шляхте, и сговорчив. В конечном счете это позволит повысить роль короны польской в руководстве княжеством и скорее сделает его неотрывной частью Великой Польши. Согласие сенаторов было единодушным, Только сидявший в первом ряду старейший, много повидавший на своём веку пан Заремба пробормотал в седые усы: "Кажется мне, что не удастся польскому сенату из егилонов верёвки ведь не тот корень". Но это мнение осталось неуслышанным, и уже через 2 недели мы с тобою оказались в Вильно. Завершил рассказ Олесницкий. помолчав он почтительно обратился к казимиру позволь великий князь удалиться но это было давно почитай около пяти десятков лет подумал казимир о заботливой и всезнающей олесницкой рано ушёл из этого мира К сожалению, он не мог видеть, как его, Казимира Великого князя Литовского, молодого и полного сил младшего сына знаменитого короля Ягайло, избрали королём польским. 10 ноября 1444 года близ Варны турки разбили венгерско-польскую армию. В пылу битвы Владислав III пропал без вести, польский трон оказался свободным. и 25 июня 1447 года в Кракове Казимир был объявлен королем Польши. Новый король обозначил взаимные межгосударственные отношения как дружеские и равноправные, а государственные границы Великого княжества как территорию времен Витовта Великого, то есть включающую занятые поляками Ратно, Лопатин, Ветлу, Олеску, и западное подолье. Не смока лесницкий порадоваться и успехам первых лет пребывания своего ученика на великокняжеском троне, которые помогли ему упрочить власть. Весной 1443 года признал верховенство Газимира Сведригайло, главный возмутитель спокойствия в государстве. Ему пожизненно было оставлено Волынское княжество и титул великого князя литовского. Этот компромисс позволил направить усилия против Мозовии, захватившей Подляшье. В начале 1444 года войско Великого княжества Литовского вступило в Подляшье и Мозовию, захватив и принадлежавшие короне Луков. Литвинам помогали татары. Командовал войсками Иван Гаштольд, но номинальным командующим был объявлен следовавший за армией великий князь Хотя мозовшане были лучше вооружены, всё решил численный перевес Литвинов и их боевой опыт. Польша реагировала на это болезненно, но в Коронном совете всё же возобладали идеи мирной дипломатии. Великое княжество неуклонно улучшало своё международное положение. Были возрождены дружеские отношения с Новгородом и Псковом, заключён союз с Молдавией. В отношениях с ливонией Литва всё увереннее брала инициативу в свои руки. В 1445 году казанские татары, стремясь поддержать можайского князя, разорили Вяземскую и Брянскую область. В ответ на это литовские отряды под началом Судивоя Радзивилла, Остиковича Андрея Саковича и Иоанна Нимировича разорили Козельскую, Верейскую, Калужскую и Можайскую области, у Твери был отнят Ржев. Упрочению власти молодого великого князя во многом способствовал Иоанн Гаштольд. Он разумно сочетал свое влияние с растущими амбициями великого князя, прикрывал свои действия его именем, постепенно втягивая государя в управление и осторожно направляя течение дел князь. в желаемое русло. Скоро он стал канцлером Великого княжества Литовского, традиционно совмещая этот пост с должностью виленского воеводы. По настоянию Гаштольда, молодой августейший чужестранец обучился литовскому языку, усвоил литовские обычаи. Казимир везде утверждал, что он наследник и продолжатель дела своего великого дяди Витовта, К концу сороковых годов удалось ограничить влияние краковского епископа Сбигнева Олесницкого, фактически управлявшего Польшей, до избрания королём Казимира и требовавшего полного присоединения Великого княжества Литовского к польскому королевству. Да, всё это дела давно минувших дней. Сейчас же здесь, в любимом Вильно, Казимир почувствовал недомогание. Князь никому из приближенных, даже своему медику, ничего не сказал. До дня через два появилась уже явно ощутимая слабость. Казимир чувствовал, что силы уходят. Лекарь, почти тридцать лет бывший при великом князе, по обыкновению пыхтя и кряхтя, долго выстукивал и выслушивал в груди и животе князя и тоже по обыкновению ничего не стал говорить». Тебе, великий князь, уже седьмой десяток лет. Только и сказал, вздохнув, добавил, нужно ехать в Краков. Скажи искренне и честно, неужели меня ждет смерть? Прости, государь, за откровенность, она всех нас ждет. Это неизбежно, как восход и заход солнца. Князь жестом отпустил лекаря. подошёл к окну, чтобы по обыкновению полюбоваться видом на Вильно, но и любуясь панорамой города, думалось об одолевавшем нездоровье. Князь, лучше лекари понимал, что на этот раз болезни едва ли пройдёт. Силы уходили, всё внутри ныло и болело. Казимир почувствовал реально появившийся в душе страх. Не успокаивало и то, что он никогда не уклонялся от тревожных забот короля и великого князя. В какой-то мере утешало лишь то, что жил и трудился не напрасно. Государственная казна все время пополнялась, хотя приходилось слышать упреки, что двор и королевское семейство не только далеки от роскоши, но и более того, терпели недостатки от непомерной экономии и расчетливости короля и великого князя. Что ж, лучше быть скупым, чем бедным. Да, это тяготило всех четырёх сыновей, склонных ко всякого рода развлечениям. Получилось, как это всегда и бывает, что у бережливых отцов сыновья бывают расточительны. Особенно это присуще Александру. Он миловиден, обаятелен и полон энергии, но иногда кажется, что все его силы направлены на мотавство и развлечения. Сейчас он Казимир почитается как властелин и Польши, и Великого княжества Литовского. Пока удаётся держать их в послушании и повиновении, даже вопреки труднообъяснимому самодурству и зумзбродству польских панов шляхты. Да и литовские и белорусские вельможи, следуя их примеру, недалеко ушли. Вспомнилось о всем уже давнее, как не пробыв на троне и года, Вынужден был передать с людскому князю Олельке Владимировичу, которого поддержали Иоанн Гаштольд и другие паны Киевское княжество. Иначе белорусская аристократия взбунтовалась бы. Правда, через 30 лет княжество было ликвидировано, и в Киев был назначен его Казимира наместник. Да. Вся жизнь прошла в заботах и треволнениях, подумал Казимир. как у всякого властителя но быть монархом Польши и Литвы одновременно вдвойне трудно как только возникали затруднения у одной стороны другая тут же спешила воспользоваться этим и решить свои проблемы казимиру вспомнилось как почти 40 лет назад группировка гаштольда воспользовавшись затруднениями польши захотела отнять у неё западное подолье и часть утраченной волыни Хотя понимали паны Рада, что в этом случае им пришлось бы выступить не только против поляков, но и против своего великого князя, были, разумеется, польские и литовские группировки вельмож, желавшие компромисса, но понимали они его лишь как достижение собственных целей, избегая при этом крайних мер. Вспомнилась встреча поляков и литовцев в Парчеве, когда обе стороны явились при оружии, бесконечные споры ни к чему не привели. И когда поляки предложили передать спор на рассмотрение арбитража папы и германского императора, в ответ получили издевательский совет – обратиться к татарскому хану. Литовские представители покинули Парчев, а некоторые при этом отказались от полученных арбитраж. в городе не польских гербов. На Сандомирском польском сейме было даже озвучено предложение о детронизации Казимира, породнившись с Олельковичами, знаменитой православной ветвью Гедиминовичей, Гаштольд пытался настроить панов на союз с оставшимися удельными князьями, тем более что появилась якобы основа для этого. В Новгород-Северской земле были выделены владения для бежавших из московского княжества Ивана Можайского и Василия Шемяки. Тогда группировка Гаштольдов-Олельховичей, вопреки интересам Литвы, вовсю разыгрывала карту Большой Орды. Ее хан Саид Ахмед ворвался в юго-восточные земли Великого княжества. Казимир обратился за помощью к крымскому хану Хаджи-Гирею. Но разгромленный золотоордынец повернул не в степи, а в Киев, где его принял Симеон Олелькович. По повелению Казимира в Киев было направлено войско под началом русского воеводы Андрея Одрованжа. Поляков поддержал их ставленник в Молдавии Петр. Они взяли Киев, а Сеид Ахмед с сыновьями попал в неволю и был заключен в виллендской тюрьме. Паны Рада вновь и вновь требовали от Польши вернуть западное Подолье и обеспечить постоянное пребывание Казимира в Литве. Король польский не мог на это согласиться, и тогда появилась идея избрать великим князем Симеона Олельковича. Но епископ Николай, семья Кезгайло и Иоанн Монвидович поддержали Казимира. А затем к ним присоединился Олегно Судемонтович. Приехав в Вильно вместе с женой великой княгини Елизаветой Габсбург, он, Казимир, попытался на сейме знати Великого княжества расправиться с Юаном Гаштольдом, но не получилось. Пришлось купить его терпимость щедрым пожалованием земель близ Жасляй, от чего стоило ему, Казимиру, 13-летняя война с Тевтонским орденом Папа Римский по традиции расценил её как союз с мятежниками против церковной военной корпорации и отлучил короля Польши и великого князя Литвы от церкви. Но тем не менее, в результате этой войны Польша получила выход к Балтийскому морю, а великий магистр ордена признал себя вассалом польского короля. Как бы то ни было, Благодаря его усилиям определённое равновесие между Великим княжеством и Польшей было установлено. Но возникла другая, не менее важная проблема. Поскольку внимание рады панов было поглощено отношениями с Польшей, политика в отношении Москвы оказалась заброшенной, а между тем в Московском государстве внутренние распри Иоанна III со своими братьями Борисом Васильевичем и Андреем Суздальским завершились переходом этих князей в Литву. Они, заявив, что не могут больше жить в московском государстве вместе с жёнами и детьми, с большими дружинами выехали из своих уделов. Посланный Иоанном Боярин не смог отговорить их от перехода в подданство великого князя Литовского. Остановившись в Великих Луках, Они попросили у его Казимира заступничество, и он дал им Витебск для прокормления семей. Переходы князей и бояр с обеих сторон были весьма нередки и начались издревле. И этим ловко воспользовался утвердившийся во власти московский великий князь Василий II. В 1449 году был заключён договор с Василием II, получившая известность как великий акт раздела Руси между Москвою и Вильно. Московит брал на себя обязательство не вступаться в вотчину Казимира, ни в Смоленск, ни в Любуцк, ни в Омценск, ни во все окраинные места. В свою очередь, Казимир отказывался от претензий на Новгород, Великий и Псков. Московский князь обязался жить в мире и любви с литовским, быть с ним везде заодно, хотеть добра ему и его земле. Такие же обязательства взяла на себя и другая сторона. В договоре указывалось, что если татары пойдут на окраенные места, то московским и литовским князьям и воеводам обороняться заодно. Василий и Казимир обещали друг другу в случае смерти одного из них заботиться о семействе другого московского князя в договоре титуловали новгородским было обусловлено также что если новгородцы или псковичи предложат казимиру принять их в подданство то король не должен на это соглашаться если же они нагробят великому князю московскому то казимиру за них не вступаться однако думал казимир прошло время И в нарушение договора 1449 года Москва покорила всё-таки Тверь. Это княжество длительное время являлось своеобразным яблоком раздора. К середине 15 века оно оказалось окружённым со всех сторон московскими владениями. Тверской князь Михаил Шурин Ивана III понимал, что его княжеству, бывшему когда-то серьёзным соперником Москвы, И долго спорившим с ней о первенстве приходит конец. По традиции он попытался защитить себя союзом с великим князем литовским, и между Казимиром и Михаилом установилось взаимопонимание. Даже предполагалось, что Тверской князь женится на любимой внучке Казимира Алдоне. Это не на шутку встревожило московита. И он в 1485 году объявил Михаилу войну. В результате Тверской князь отказался от права называться равным братом московского государя и признал себя младшим. Более того, уступил Москве некоторые земли и обязался вместе ходить на войну. В мирной договорной грамоте фиксировалось, что Михаил разрывает союз с ним, Казимиром, И без ведома Иоанна не должен иметь с литовским князем никаких отношений. Равно как и с сыновьями Шемяки, а также потомками князей Можайского, Боровского и других российских беглецов, Михаил Тверской и его дети поклялись вовеки не поддаваться Литве. Но Михаил Борисович продолжал надеяться на Казимира и готовился к переходу в Литву. Он послал к Казимиру своего человека, но его перехватили москвичи, а письмо Михаила к Казимиру, в котором он уговаривал великого князя Литовского выступить против Москвы, доставили Иоанну. Началась осада Твери, а Михаилу все же удалось бежать в Литву. Он получил во владение поместья Беловичи и Гощев в Слонимском уезде, где и прожил до конца жизни. Дочь его вышла замуж за одного из Радзивилов, на сторону и Анна перешёл князь Михаил Холмский, но московит сослал его в заточение за то, что целовавше крез своему тверскому князю, отступил от него. Переходы князей всегда имели пагубные последствия. Беглецы обыкновенно подстрекали к войне, вносили смуты и раздоры между великими князьями. Затем под полный контроль Москвы попала Рязань. Одновременно московский князь совершил нападение на Новгород, которому Литва не оказала никакой поддержки. Лишь зять шемяки Александр Черторийский сражался на стороне новгородцев. Казимир чувствовал, что Литва теряла свои позиции, что во всех этих событиях она оглядывалась в прошлое. Москва же смотрела в будущее. Не так, как хотелось великому князю, складывались в славянских землях Литвы и религиозные дела. В 1456-1457 годах в Великом княжестве предпринимались попытки назначить у себя независимого от Москвы митрополита. Наконец, при согласии Рима в сан митрополита Киевского был возведен сторонник объединения православной католической церквей Григорий Павел. Ему подчинялась часть православных епископов Великого княжества. Через 2 года московский митрополит Иона созвал церковный собор с целью осудить Киевского митрополита, но не все иерархи поддержали его. Но взгляды на религиозные проблемы, как впрочем и на все остальные, не были согласованными. Олейлькович и Юрий Ольшанский не хотели унии. Они даже признали митрополита Иону Московского, ему же подчинились смоленский и брянский епископы. Масло в огонь подлил и отказ Григория подчиняться Риму и получение им посвящения Константинопольского патриарха. Исходя из обычаев русской церкви, следовало признавать его превосходство над Ионой, не имевшим такого посвящения». В целом же вопросы унии, то есть объединения церквей, разделяли русскую знать Великого княжества Литовского, сеяли вражду. И не только. Сама позиция его, Казимира, опиравшегося на католическое большинство рады панов и откровенное давление на православие, ограничение строительства новых храмов вызывали неоднозначную реакцию русской элиты княжества. В правящей среде зрело раздражение, часть магнатов и шляхты склонялась к унии. Не приносили спокойствия и светские государственные дела. В начале 1471 года после смерти Симеона Олельковича киевским наместником был назначен не его брат Михаил, а сын Иоанна Гаштольда Мартын. Ему пришлось применить военную силу, чтобы сломить сопротивление киевской знати и занять свой пост. Правда, женившись на православной дочери Юрия Ольшанского Марии, Мартыну удалось стабилизировать своё положение. Похоже, что родные паны, как и он, Казимир, не смогли в это время оценить перемены и в татарском мире. Литва возлагала главные надежды на традиционный союз с мусульманским Крымским ханством, за которым стояла могущественная Турция, а разногласия между ним и Большой Ордой считала маловажными политическими манипуляциями. Литва укрепляла связи с Большой Ордой, расценивая их как дополнение к добрым отношениям с Крымом, а на самом деле создавались предпосылки для их ухудшения. А между тем новый великий князь московский Иоанн III нашёл общий язык с могущественным в Крыму ханским шеринским родом. Он всё ещё продолжает бить чудом менглигирею, что означает форму обращения вассала.